Глава вторая. Решимость Флании. Поговорим, господа, о назревающей встрече имперских наследников. Зал совета Уиллеронского дворца. Сегодня здесь собрались важнейшие лица натры, и каждый смотрел на сидящего во главе стола крон принца Уэйна. Полагаю, вы все уже слышали. Претенденты на императорскую корону собираются в славном городе Мильтасе, что в центре континента. Натро приглашают на приём, где встретятся влиятельнейшие люди со всего света», — говорил Уэйн. «Не сомневайтесь, собрание невероятно важное, и было бы очень кстати мне на нём присутствовать, но, к несчастью, делам после войны конца края не видать. А потому я обращаюсь к вам, поделитесь своими мыслями и скажите, как должно мне ответить». Он взглядом окинул присутствующих. «Как ваше высочество уже упомянули», — заговорил один из велимож. «Наша страна только что прошла через горнило войны. Нужно действовать очень осторожно. Ваш отъезд сейчас может выйти боком». «Но позвольте», — возразил другой. «В Мельтасе соберутся не только принцы империи, но и видные деятели прочих государств, а если объявят нового императора и там не окажется нашего соответствующего представителя, то на Натру как на союзника падёт тень». Откуда вам знать, что они определятся со следующим монархом? Стоит ли ради сомнительного предположения поступаться со собственной страной? Мы сумеем управиться с королевством в отсутствие его высочества? Или же бог и он вас обделил? Что вы сказали? Знаете своё место? Вы говорите в присутствии его высочества? Мнение зала разделилось. Самоуверенная бравада смешалась с крупицами мудрости. Где-то 50 на 50. Рассудил Уэйн. Случись такое год назад, сановники в один голос твердили бы ему ехать, но за столь недолгий срок господство Империи пошатнулось, а Натра только возвысилась, и всё же самоуверенность подданных росла быстрее. «Того и гляди, скажут во дворце сидеть», — ликовал про себя Уэйн. Он с самого начала не собирался ехать, и причин тому изрядно, в том числе в связи с расширением границ. Ничего подобного в Натре раньше не случалось, а значит нету чиновников и опыта по объединению двух народов. То и дело поступали донесения о путаницах и беспорядках на новых землях. Принц прямо слышал этот скрежет. Другая причина Роуэль Мина. Узнав, что Уэйн приложил руку к подавлению восстания в Асвальской империи, соседние страны весьма справедливо рассудили, что он присоединился к ее фракции. Разумеется, сам парень и не думал вставать под знамену Рауэль Мины. Если он примет приглашение, то она как пить дать всеми правдами и неправдами заставит его плясать под свою дудку. Да черта с два я Ни одна её игра не стоит свеч! Прими Уэйн приглашение встретился бы с имперскими принцами, с которыми он как раз хотел поговорить. Да только само принятие уже делало его сторонником Рауэль Мины, и, соответственно, врагом прочих претендентов а это плохо. Но они все равно не определятся с императором. Собрание необходимо для избрания следующего правителя, но принц мог со всей ответственностью заявить, что это всего лишь спектакль. Ширма, за которой хотят прикрыть разброд в стране, и внушить уверенность как миру, так и народу, что венценосная семья стремится решить вопрос престола престолонаследием словами, а не клинками. Обсуждение призвано показать, что империя по-прежнему великая держава, способная собрать сильнейших мира сего в одном месте. Если по итогу встречи трон останется пустым, то Уэйн сможет в будущем загладить вину другими политическими жестами. «Всё говорило о том, что от приглашения надо отказаться». Уже такая вижу лица Роулы, когда она получит известие, что я не прибуду. Рассуждая о всяких нелепицах, принц вдруг заметил на себе пытливый взгляд. Он принадлежал девочке, которая сидела подле него, флане младшей сестре. Парень не единственный из королевской династии, присутствовавший на совете. «М -м, что такое? Она смотрела на него так, будто хотела что-то сказать, но не могла набраться смелости. Вэйн думал-думал, и в конце концов его осенило. Она явно решила, что у меня будет время поиграть с ней, если откажусь от поездки. Теперь-то ясно, с чего вдруг Флани увязалась за ним на совет. От одиночества. Воин уделил ей слишком мало внимания, заботу юноши по горло, и он вконец забыл о сестре. Разочарованию в самом себе не было предела. «Можешь вздохнуть спокойно, я выкрою для тебя время. Вместе насладимся танцами, поэзией или же покатаемся на лошадях». Парень повернулся к девочке и одарил её добрейшей улыбкой. В последние дни Флания Эл Карбалест себе места не находила. Она ничего не могла сделать, оттого чувствовала себя беспомощной. И первая причина её беспокойства — Уэйн, утопающий в работе. Должность принца-регента обременила его несчётным количеством обязанностей. Он не просто управлял страной, но и вёл дипломатию и войны. В надежде хоть как-то облегчить ношу Уэйна, Флэнния посвятила себя политическому образованию и порой его на встречах. Этим она даже заработала какое-никакое доверие, но всё обернулось прахом, когда границы Натры расширились чуть ли не вдвое, также удвоев число обязанностей брата. «Я не могу взять на себя и десятой долей всей его работы. Хоть что-то же я должна сделать!» Терзаемая чувством долга, девчушка увязалась за Уэйном на совет. Она старалась не путаться под ногами, но судорожно искала, что ей было бы по силам сделать. «Может, на собрание за него поехать?» Флане уже крон принцесса Натры, у неё есть право там присутствовать. Её участие позволило бы брату с головой погрузиться во внутренние дела королевства, это выгодно для них обоих. Но... Но это всё только на первый взгляд. Она ни разу не была за пределами Натры, не говоря уже о ведении переговоров с иностранными дипломатами. Справится ли? «А что скажет на это Уэйн?» Ланья посмотрела на юношу, он и ее старший брат и должен понять, о чём она думает. Ей нужно, чтобы Уэйн сам предложил ей поехать вместо него, тогда она бы без промедления кивнула. Возможно, он что-то почувствовал и посмотрел в ответ, и взгляд его сразил принцессу на повал. К обычной доброте и нежности в нём примешалось некое желание в чём-то удостовериться, он будто родители ждущие, когда дитя само впервые встанет на ноги, было в этом что-то одновременно ласковое и печальное». «Я так слаба!» — укорила себя Флания. Желая услышать Туэйна предложение поехать вместо него, девочка сама же возложила на него ответственность. Едва ли кто позволит ей поступить так на встречу с иностранными высокопоставленными лицами. Голова Флании закружилась. «Уэйн ждёт! Я должна сама принять решение!» Принц подавил зевок. «Чёрт, чуть не заснула!» Стоящая позади Нинима кинула обоих взглядом. Кажется, произошло недопонимание. Пока вельможи кричали друг на друга, Флания вдруг резко встала. «Я отправлюсь на собрание вместо Уэйна!» Её заявление застало всех врасплох. Глаза парня полезли на лоб, а они не муставились потолок. Так принцесса Натра и вышла впервые на дипломатическую сцену. Никогда бы не подумала, что приедет Флания. Все никак не верила в происходящее Роу Эльмина, сидя напротив девочки. Когда они закончили с формальностями, она предложила продолжить беседу за чашкой чая. Всё бы ничего, да только разговор никак не ладился. «Как вам в Мильтесе? Должны быть поражены, сколь здешний климат отличается от Северной Натры?» «Действительно. Настоятельно рекомендую вам посетить местные рынки. Сюда стекаются товары со всего континента. Если представятся случай». Вот весь разговор. Там имелось несколько объяснений. Флания нервничала, не могла найти общую тему для беседы, и самое главное, она защищалась от Роу или Мы уже встречались прежде, но. В прошлом им доводилось разговаривать по случаю приезда имперской делегации в Натру. Они обменялись всего парой слов, но это потому что Флания ведала внутренними делами, в то время как воины Роу или Мина были поглощены восстанием. Загадка! Почему она так осторожна? У Флани нет основания не любить меня. «Если только Уэйна порос не ними, наговорили ей всякого!» Роу Эльмина перевела взгляд за спину девочки на слугу Уэйна. Согласно его приказу, она сопровождала принцессу в качестве помощницы. А недавние подруги... Ну, едва ли они ним сейчас будет поступать как подруга, какие бы глазки девушка ей не строила. «Значит, посредником она не выступит. Кошмар да -то и только!» «Наверняка это дело рук Уэйна». Рауэль именно не удивится, если он наговорил много всяких лживых гадостей вроде хуже нее на всем белом свете не сыщешь. Это чертовка из тех, кто порнет тебя с улыбкой на устах, а еще наносит подкладки на груди. Девушка стремилась наладить хорошие отношения с представителем страны, которую хотела заиметь себя в союзнике, но один проныра успел таки подсунуть ей палки в колеса. Может, разговор о Уэйне немного растопит и недоверие? Очевидно, Фланя к брату неравнодушна. Решив этим воспользоваться, Роуэльмина начала беседу, и по большей части её догадки подтвердились. Избранная в качестве представителя Натры, Флания сразу же принялась впитывать любые знания, хоть как-то связанные с собранием, и, конечно же, об одной претендентке на имперскую корону. Девочка вспомнила небольшой урок. «Что касается принцессы...» Начал Уэйн, повернувшись к Флании, которая сидела на стуле в зале Совета. Как только она раздавила восстание ещё в зародыше, Вокруг неё стали собираться сторонники. Вскоре их было уже достаточно, дабы сколотить фракцию. Принцесса могла объявить о своих притязаниях на престол. «Но она этого не сделала?» — спросила Флания. Воин кивнул. Несмотря на то, что Роуэльмина говорила об этом Уэйну и ним, официально она не объявляла о своём праве наследования. Разумеется, девушка не передумала. Истина шокер, и ещё логично. Люди встают на сторону Роуэльмины, потому что устали от всей этой борьбы между её братьями. Они не разделяют взглядов принцессы и не видят её на троне. Если она провозгласит себя наследницей, то всю фракцию как ветром сдует. А её само обвинят в пособничестве разброду. В каком-то смысле она создала союз поборников Отечества. Основная забота этого союза — будущее Империи. Скрывая амбиции, принцесса обеднила под своими знаменами душой болеющих за Родину, их цель проста — не дать войне вспыхнуть и предупредить развал страны. Они обошли многих видных лордов, убеждая их прибыть в Мильтас и раз навсегда решить, кто будет новым императором. По сравнению с фракциями принцев, военная сила фракции Роуэльмена ничтожна, но она и это обернула в свою пользу, якобы делает всё только ради Империи. Если кто-то станет ей возражать, мигом превратится во врага страны. Она выбрала верную стратегию. Большинство верят, что вопрос нужно уладить мирно, но наследники никак не уступят друг другу. Считая только себя единственно достойным императорской мантии». Юрау Эльмина нашла выход. Никто не посмеет ей препятствовать или угрожать. Принцесса одним махом загнала братьев в угол, а свою репутацию подняла до небес. «Она ужасна!» «Не то слово!» – кивнул Уэйн. «Чего ещё расскажешь?» Воскликнул бы в сам объектах разговора, будь нас здесь. Когда принцы всем окончательно осточертеют, выбор пойдёт на их сестру. Чем она не применит воспользоваться... Планы у неё долгосрочные. Значит, собрание необходимо, чтобы выставить их в плохом свете? Как одной из целей. Я убеждён, она замыслила что-нибудь ещё. Будь предельно осторожна с Рауэльминой. Это чертовка из тех, кто порнят тебя с улыбкой на устах. Так закончился их маленький разговор перед отъездом в Флани.